Матфей Исидорти выполнял задание своей царицы скрупулезно. А именно, в точности, как она сказала, чтобы было потом чем оправдаться, сыграть дурачка. Велено выманить дракона и его белокрылую подручную, кстати, красивую, у драконов губа не дура, выманим. Но по-умному, чтобы и своих демонов сохранить побольше, а то им тут и так жрать нечего». Выманить дракона оказалось не так трудно. Главное, не подставлять кучно демонов под его огненные струи, а крылатым держаться подальше от драконьей подручной. Убивать ни ту, ни другого Матфей не собирался. Когда драконы начинают драться насмерть, то тут может вообще ничего не остаться. Ни победителей, ни побежденных. Схватка довольно быстро сместилась сперва к остаткам разрушенных исполинским взрывом скал, Затем ушла за них, потом еще дальше. Демоны отступали, пытаясь как могли уберечься от струй истребительного драконьего пламени. Матфей ждал, прячась в хаосе изломанных, исковерканных буйством невиданной силы камней. Он управлял демонами, словно тавлейными фигурками, однако повиновались они все хуже и хуже, хотели лопать, а поживиться тут было нечем. Где-то Матфей их даже понимал. «Как ни крути, но просто так помирать никто не хочет, даже демоны, как будто бы самим упорядоченным назначенные на эту роль. А демоны не хотели. Мыслишки в их туповатых башках крутились совсем простые. Пожрать да умучить. Такими они были созданы Творцом, и их уже не переделаешь». Поэтому Матфей и не усердствовал. «Какие там концы сущего, это еще надо посмотреть, а демоны ему самому нужны». Он повторял и повторял эту мысль, заполнял сознание разными ее вариантами, просто потому, что иначе становилось совсем уж страшно. А вдруг оно все так и есть? И никакого тебе, Матфей, королевства, тронным залом, соболиной мантией и золотой короной? Никакого? Вообще ничего?» От мыслей этих становилась да нельзя скверно. Но пока что все шло хорошо, и даже очень. Совсем небольшой ценой ему удалось выполнить веление царицы. И дракон, и крылатая его девка поддались на уловку Матфея, дали себя отвлечь и оттянуть от колдуньи с заветными мечами. С нею царица обещала покончить самолично, забрать мечи и... И зачем ей потом он, Матфей, вдруг обожгла мысль? Царице требовались мечи. Мечи и больше ничего. А все слова, что она говорила, так это ведь просто слова. Она царица, в конце концов, даже и не человек. Заберет мечи и скроется, а ты, Матфей, выбирайся уж сам, как сумеешь. Что поделаешь, в этом мире каждый за себя. Но, может быть, это еще не самый плохой исход. Пусть тебе царица отправляется куда подальше с этими мечами, коляне и так нужны. Он, Матфей, уж лучше найдет себе какую-нибудь обычную девушку, ну или даже эльфку, будет так захочет. Со своим-то королевством многое можно будет себе позволить. И потому он осторожно и аккуратно водил увлекшегося дракона с его белокрылой спутницей. Водил кругами, не подставляя демонов под особо сокрушительные удары и просто ожидая развязки. Если это настоящий дракон, беду со своей женщиной он почует мигом. Конечно, странный союз. Драконы редко выбирают смертных людей себе в спутники. Это Матфей запомнил, еще будучи учеником Кора Двейна. А учуя в беду, помчится туда быстрее ветра. Однако время шло, а дракон так и гонял Матфеевых демонов. Потери, хоть и медленно, но росли. Проклятье, Но чего эта царица так долго возится? Смертную чародейку, даже и с мечами, царица должна была просто смахнуть и не заметить. Матфей ждал. И беспокойство его росло с каждой минутой. Росло до такой степени, что он начал думать. А не открыть ли себе дорогу прочь из этого мира вместе со всеми демонами? Захлопнуть ворота? А они тут пусть сами, как хотят. Было соблазнительно. Очень. Но, с другой стороны, если царица взбредет в голову отыскать его после этого и отомстить, Матфей поежился. Умирать — это очень страшно и очень больно. Познано на собственном опыте. И он не решился. Продолжал ждать, хотя внутри все начинало содрогаться от мысли. Что-то пошло не так. Клара ощущала, как отступает пламя, как возвращается власть над телом. Спасительный лёд быстро отвоевывал её у насланного царицей ночи огня. Да, этот лёд был мёртвым, но она-то, Клара, при этом оставалась жива. Противница её, наконец, почуяла неладное. Клара Хюмель уже не умирала, совсем напротив. Упёрлась кулаком в песок приподнялась. Царица ночи прошипела неразборчивое проклятие. Белолунный бесплотный клинок отвесно рухнул, нацеливаясь перерубить Кларе шею, но навстречу ему взметнулся черный, темнее ночи фламберг. Клара вдруг поняла, что не дышит, и что тело ее движется, если не само по себе, то с куда меньшим ее Клары участием. Она уже вскочила на ноги. Она встретила фламбергом клинок царицы. Лезвия столкнулись. Клару отбросила назад, к самой линии прибоя. Оружие царицы втянулось обратно ей в руку. Миг спустя исчезла и рука. Мрак вновь ринулся на Клару со всех сторон. Клара прокрутила вокруг себя тёмный фламберг. Меч рассек нахлынувшую черноту, И она вновь ощутила, как лед в ее жилах жадно поглощает катящиеся сплошной чередой заклятия. Этот лед повиновался ее приказам, впитывал чужую магию, и Клара сознавала, она жива только благодаря ему. Но быть живой этого мало. Как справиться с существом, состоящим из одной лишь чистой магии? Силой? Нет, силы у царицы ночи всегда окажется больше. Какими-то невероятно изощренными чарами? Едва ли. Та же самая царица наверняка куда более искушена в теоретической магии. Мечами? Артефакты такого рода коварны, смертельно опасны для неосторожного мага. Но что остается делать? Ни с Файрата, ни Гилеры не видно, что с ними неведомо. Она, Клара, все тянет. Вампирий лед, спасший чародейку от огня, сделал, похоже, холодными и рассудочными даже ее мысли. Клара стояла, выпрямившись, расправив плечи, и черный фламберг вдруг сделался совершенно невесомым, словно только и ждал пробуждения, так долго скрытой в ней сути, наследства Ана Вагара. Голод окончательно загасил пламя, а вот Фламберг напротив прямо-таки полыхал скопившейся в нем мощью. Оставалось лишь найти для нее цель. Царица ночи уже не придавалась высокопарным речам, не тратила время на поддержание человеческого облика. Она была здесь, рядом, предусмотрительно расточив себя, разделив и растянув. Она была повсюду. В воздухе, в песке, в воде и во мраке, конечно же. Жечь, разить молниями? Нет. Царица просто пропустит этот удар над собой. Замораживать? Вампирье суть была чужда Фламбергу. Его стихия — чистое разрушение. Он меч гнева и мести. Но она, Клара, здесь не просто так. Она вывела черный клинок из небытия. Она дала ему новую жизнь. Он должен повиноваться. Но самое удивительное, что ей повиновался теперь и заполнивший ее холод. Послушно потек через руки, ладони и пальцы, сперва в эфес черного фламберга, затем в сам клинок, в его края извивы и острие. Чернота меча сменилась сероватым свечением. Накопленная сила никуда не исчезла, она лишь изменялась, готовая разить. И теперь уже не важно, где ты прячешься, царица. Фламберг вздрогнул, и всё вокруг Клары вмиг обернулось льдом. Нет, не возникла исполинская ледяная глыба, на первый взгляд вообще ничего не изменилось. Но Клара знала, чувствовала что эта сила сковывает сейчас всякое движение магии, морозит, да так, что цепенеет всё, к чему она притронулась. Да вот же она, царица, замершая, как всё вокруг, раскинувшаяся, окружившая собой Клару, но застывшая. Ненадолго, но ей, Кларе, и этого хватит. «Вот и отлично! Вот и молодец!» — раздался спокойный, уверенный голос Скьольда. Сквозь застывшую силу трудно протиснулась совершенно иная, замешанная на хаосе, чуждая всему известному Кларе. Этим системам не учили в Академии. Клара понятия не имела, что такое вообще возможно. Сдавленный вопль царицы, словно через затолкнутую в рот тряпку. Лед рассыпался. Его место занимал скованный, взятый на цепной повод хаос. Он пробивал бесчисленные ходы в вампирьем окоченении, не давая в то же время освободиться самой царице, словно ловчий драконейт, разрывающий для хозяина передними лапами норы, где синие фениксы прячут драгоценные яйца. Так и хаос подбирался все ближе к царице, сгребал, сгонял, Заставлял как-то стягиваться воедино. Похоже, что царица ночи больше пока что ничего и не могла. Вот и все. Все-таки Скиольд чуть-чуть задыхался. Недаром, ой, недаром давалась ему эта магия. «Отпускай свою силу, досточтимая Клара. Царица ночи пленена. Вот она здесь, у меня в ладанке». И он похлопал себя по широкой груди. Мы одолели, госпожа моя Хюмель. Мечи наши, все три. Теперь осталось лишь правильно пустить их в ход. Он говорил спокойно, уверенно, лишь не мог никак справиться с одышкой. А так я поздравляю, госпожа Клара. Ловко, очень ловко. Надо же, какой сюрприз приготовить. И никто ведь ничего не почувствовал. Даже мы с кором. Клара молчала. Она вдруг ощутила, что царицы ночи и впрямь нет. Та исчезла, собранная и спеленутая этим странным чародеем с драконами на выбритом черепе. Значит, он все это время притворялся обессиленном? — Да, прощение за это небольшое представление я не прошу, — продолжал разглагольствовать Скьольд. — Это, дорогая Клара, было необходимо. «Мы победили, царица ночи пленена, все три меча собраны, все хорошо. А дракона вашего с я сейчас призову. Насчет демонов и того паренька беспокоиться не стоит. Пусть убирается на все четыре стороны. Потом, если хотите, найдете его и шкуру спустите. Хотя, повторюсь, я бы и руки об него марать не стал. Демоны сами его схарчат рано или поздно. Они долго такие издевательства терпеть не любят». Клара молча слушала. Ей следовало бы ощутить гнев, ярость, бешенство, но вместо этого в сознании снулыми рыбами вползали какие-то трупы мыслей. Его надо убить. Это доставит мне удовольствие. Его надо убить. Он обманул меня, и умри я, несомненно, все равно справился бы с старицей и забрал себе мечи. А теперь он лжет и изворачивается, чтобы я сама отдала ему и Фламберг, и Эммельсторн с Драгниром. Это были мысли какого-то ходячего мертвеца. Рассудочные, абсолютно спокойные, словно последовательность инструкций в учебнике Чар. Но Клару это не ужаснуло. Точнее, она подумала, что должна была бы именно ужаснуться, но нет. Просто стояла, опустив Фламберг, глядя на довольного, словно обожравшийся сметаной кот Скьёльда. А тот и впрямь пошевелил пальцами, встряхнул кистями, словно музыкант перед особенно сложным исполнением. Клара ощутила колебание силы, посланный во все стороны зов. Сейчас Сфайрат вернется. — Все и в самом деле кончилось. Совсем. Вот они, заветные мечи. Что дальше? — Что дальше? — Без всякого выражения повторила она вслух. «Дальше ты, досточтимая Клара, будешь так любезно передать мне мечи?» Вежливо улыбнулся Скьольд. «Мы ведь шли именно за ними. Из-за них претерпели все это. И вот достигли. Дальним это не понравится, я знаю». В ночи захлопали крылья. Да, вот он, Сфайрат, дракон, муж, отец ее детей. Рядом мелькает что-то белое, а дата Гилерра. Где-то в темноте лежит бесчувственная Ирма. Бесчувственная, а может и вовсе бездыханная. Ну и пусть. Какое это теперь имеет значение? Я же мертвая, — констатировала Клара. Сознание вяло попыталось возмутиться. Как это так, мертвая? Я мыслю, следовательно, я существую. Но тут же и прекратила. Какая в сущности разница? «Мечия, достопочтенная!» — с легким нетерпением сказал Скьольд. Рука его, протянутая к Ларе, чуть подрагивала. Ладонь матово блестела от пота. Вокруг вновь сомкнулась ночь, бесконечная, умиротворенная. «Не было ничего!» — шептала она. «Все твои содрогания, Клара Хюмель, не имеют никакого значения». Все было и прошло, и вновь будет, и тоже пройдет, и так без конца. Сомкнется зеленый кристалл, исполнится воля Творца, как утверждают дальние, возникнет монада, поглотив все остальное, проведет бесчетное время среди темного пламени хаоса и пробудится, и создаст новое упорядоченное, каковое в свой черед вновь свернет обратно в самое себя, чтобы повторять цикл опять, последовательность без конца и начала, абсолютно лишенную всякого смысла. Но раз все лишено смысла, то пусть Скьольд забирает эти мечи, на кой они Кларе? Ей, собственно, уже ничего не нужно, потому что она ничего не чувствует. Мыслит, но не более. Крепко же оказалось снадобье вампира по имени Ана Вагар. Вот и дракон. Опускается на зим громадной черной глыбой, но так, что и камешка лишнего не шелохнет. Оборачивается человеком, бросается к ней, к Ларе. Она не шевельнулась, не отвела взгляда. Смотрела прямо в глаза дракону. И тот понял. Но не остановился, порывисто схватил за плечи, прижал, точно из воды выдергивал. Глаза его расширились. Понял. Теперь уже окончательно. Клара стояла, не шевелясь, не пытаясь ни отстраниться, ни прижаться, ни сказать хоть что-нибудь. Чего тут говорить? И так все ясно. Черный фламберг бессильно уткнулся острием в землю. Мечи по-прежнему молчали. Скльд недовольно покосился на застывшего дракона на недвижную клару, мельком оглянулся на Гилеру. Белокрылая дата кинулась поднимать ирму, выразительно кашлянул: э, Достопотме у нас очень мало времени. если мы хотим, чтобы принесенная госпожой Кларой жертва не оказалась напрасной, очень прошу настоятельно прошу передать мне мечи после чего нам надо будет покинуть это место». Сфайрат отпустил Клару и теперь очень пристально глядел на мага с татуированным черепом. Красные и синие драконы шевельнулись, словно в страхе пытаясь укрыться друг за другом. Однако сам маг даже не дрогнул, напротив пренебрежительно пожал плечами. «Мне очень жаль, сударь мой Сфайрат». — У вашей жены нашелся очень своеобразный механизм защиты против чар царицы. Вы он оказался не без побочных эффектов. Поэтому не стоит прожигать меня взглядом. Я вам не по зубам, пусть даже это зубы дракона. Я надеюсь, вы это осознаете. Дракон молча сделал шаг, и Скьольд попятился. — Глупо. Сквозь зубы процедил он, прищуриваясь. Прекратите балаган. Дайте мне мечи. И клянусь честью, я попытаюсь излечить вашу супругу. Мне не впервой, забыли? Я спас вашу дочь. И вновь дракон ничего не ответил. «Да чтоб вас хаос побрал!» Не выдержал татуированный маг. Топнул ногой, встал, сжимая кулаки, словно и впрямь собираясь драться, подобно любому деревенскому парню. «Ну давай!» «Иди сюда! Давай! Огнем плеваться хочешь? Ну, плень, попробуй!» Поистине и впрямь один лишь хаос мог знать, что творилось в голове у Скьольда, но Сфайрат словно принял его вызов. «Драконы умеют двигаться очень-очень быстро, если захотят». Медленно и меланхолически подумала Клара, наблюдая, как Сфайрат... Легко обманув чародея ложным замахом, ударил прямым левым, угодив скьёльду точно в подбородок. Мак явно собирался защищаться от потока драконьего пламени, и ему, похоже, не пришло на ум, что сфайрат пустит в ход грубую физическую силу. Чародея отбросила, опрокинула, и прежде чем он успел подняться, бронированный хвост — увенчанный тяжеленным шипастым навершием, хлестнул, словно исполинский кнут. Такими ударами с Сфайрат умел пробивать крепостные ворота, а уж от простого человеческого тела из мяса и костей он бы мог не оставить даже мокрого места. Гелерра тоже не осталась в стороне, атаковала молча, стремительно. Клара только и успела заметить блеснувший короткий нож ударившись к Йольду куда-то под горло. Маг замер бесформенной грудой окровавленной плоти. Ни стона, ни крика. «Нет!» — хотелось крикнуть Кларе. «Не верьте ему! Он не мог умереть так просто!» «Нет!» — вдруг бросила Гелера. «Таких одним ударом не уложишь, даже если все смятку. «Умная!» — понимает. Дракон кивнул, мотнул бронированной головой. Отойди, мол. Там, где застыло тело, только что бывшее с Кьёльдом, полыхнуло яростное магическое пламя, жадно пожирая все, даже пропитанный кровью песок».